Четвертое. Давно уже люди Земли познакомились со своими небесными соседями, планетами Солнечной системы. Давно уже земные глаза привыкли наблюдать картины чужой природы, изучать растительный, а кое-где, и животный мир других миров. Недалеко было время, когда могучие звездолеты Земли оправдают свое название и устремятся не к планетам а к звездам, чтобы у других Солнц в других планетных системах найти разумную жизнь, найти братьев по разуму. Никому уже не приходило в голову сомневаться в их существовании, и никто не воспринял появление Геонеи как доказательство, потому что никакого доказательства бесспорной истины не требовалось. Но если исключить одежду Геонеи, которая она явилась людям на Гермесе. Никто еще не видел ничего, что было бы сделано руками разумных существ и нового мира. И вот перед небольшой группой людей, среди которых словно нарочно находилась представительница чужого разума, своим присутствием подтверждающая реальность виденного, появился целый комплекс предметов, сделанных не на Земле, и не отдельные, не связанные друг с другом предметы, а именно комплекс, объединенный одной целью, единым замыслом, общей для них всех научной и технической мыслью, мыслью чужого, чуждого земле мира. Момент был настолько волнующим, что те из участников экспедиции, кому было поручено заснять базу, когда она будет найдена и сделана видимой, не сразу вспомнили о своих обязанностях. Но они вспомнили о них, когда началась операция, и все, что произошло, было навеки запечатлено на пленках. Не меньше десяти минут экипажи всех пяти вездеходов молча смотрели на то, что появилось перед ними. Каждый хотел навсегда запомнить это зрелище. Пестрые, как детские игрушки, Стояли два огромных яйцеобразных тела. Они были совершенно гладкие, без выступов раструбов, без чего-либо, напоминающего дюзой, каждые сорок метров в длину. Это и были таинственные спутники-разведчики, так долго занимавшие мысли ученых, доставившие столько беспокойства и хлопот к космической службе. Со всех сторон от небольших возвышений, имевших форму куполов, поднимавшихся над землей, не больше как на 20 сантиметров, к каждому яйцу подходили длинные шланги. Было ясно, что это верхняя часть, а все остальное упрятано в лунную почву, и для того, чтобы узнать, что оно собой представляет, нужны раскопки. В глубине выемки, у противоположного ее края, виднелся какой-то длинный предмет в форме ромба. Затаив дыхание, люди рассматривали, словно из небытия возникшую базу спутников и их самих. Все было неподвижное, застывшее, будто скованное ужасающим морозом лунной тени. Краска почти не затронула почвы, и все, что подверглось ее действию, выделялось очень рельефно. Ромб, купола, шланги и сами спутники-разведчики казались металлическими. Но были ли они таковыми в действительности, мешала определить та же краска, сделавшая их видимыми. Долгую тишину нарушил Саба. «Убрать распылители!» Его голос звучал так же спокойно и ровно, как и раньше. «Внимание! Выпустить роботы номера второй и третий!» Теперь появились механизмы, ничем не напоминающие первые. Это были роботы-люди с ногами, руками и круглыми стеклянными головами. Немного неуклюже, но быстро они зашагали к выемке. Четыре сигарообразные машины вернулись, каждая к своему вездеходу, и были убраны внутрь. Наступил наиболее ответственный и самый интересный момент операции. Кибернетические автоматы могли произвести полные детальные исследования любого предмета, как снаружи, так и внутри, не вскрывая наружной оболочки. Быстро и очень точно они определяли размеры, материал, химический состав, видели все, что находилось внутри, могли разобраться в любой схеме, даже такой же сложной, как их собственная. Подобные роботы — применялись часто для самых разнообразных целей и обычно хранили полученную информацию в своей памяти, выдавая ее по требованию. На этот раз было внесено изменение в их конструкцию. Приходилось считаться с возможностью уничтожения роботов защитными установками базы или спутников. Все, что им удастся узнать, роботы немедленно передадут на пульт штабного вездехода. Саба приготовился к приему сообщений. Но удастся ли узнать что-нибудь? Допустят ли? Это спутники и их база. Многие сомневались в успехе. Робот номер два, подойдя к краю отвесного обрыва, ловко спустился на площадку. Номер третий почему-то замешкался, но потом спустился и он. — Номер первый, — сказал Саба, — передаю управление. «Второй поиск!» «Второй поиск!» — равнодушно повторил невидимый на экранах шар. Муратов помнил объяснение Вересова. Оба робота-человека поступили под команду электронного мозга, заключенного в шаре, и теперь будут выполнять только его приказы. Шар находился ближе к месту действия и имел прямую зрительную связь с исполнителями и у него хватит сообразительности, чтобы при любой неожиданности гораздо быстрее, чем мог бы это сделать человек, принять правильное решение. Роботы разошлись. Один направился к ближайшему спутнику, другой — к ромбу. База не реагировала. Создавалось впечатление, что никаких защитных установок против вторжения посторонних тел здесь нет. Но было хорошо известно, что спутники имеют такую защиту. Почему же она бездействует? Муратов посмотрел на Геонею. Она с видимым интересом наблюдала за происходящим. Никакой тревоги не было на ее лице. О чем она думала сейчас? Что чувствовала? Люди Земли готовились проникнуть в тайну, которую соотечественники Геонеи хотели скрыть от них. Она не могла относиться к этому с полным равнодушием, но внешне это выглядело именно так. Робот номер три вдруг остановился и, повернувшись, пошел обратно, к шару. «Видимо, он решил, что обследование нужно производить по очереди», сказал Стоун, имея в виду электронный мозг. Он опасается путаницы одновременной информации. «Да, видимо, так», — согласился Саба. Робот номер два беспрепятственно подошел к ромбу. Загорела зеленая точка сигнальной лампочки на панели приемного аппарата. С легким шелестом поползла за стеклом узкого окошка лента записи. Робот приступил к работе. Он действовал по порядку, с хладнокровием машины. Сообщил размеры ромба, указал, что большая его часть заключена в скале и приступил к материалу, из которого была сделана наружная поверхность. Сначала все шло гладко. На ленте быстро отпечатывались символы химических элементов. Железо, алюминий, марганец, кальций. Но вот появился вопросительный знак. Это означало, что роботу встретился неизвестный ему элемент или сплав из нескольких, который он не мог разложить. Второй вопросительный знак. Третий. Плохо, сказал Саба. Конструкция не продумана до конца. Он не умеет производить незнакомый анализ. Ничего подобного, раздался из динамика чей-то голос из другого вездехода. В него заложена программа любого анализа, который когда-либо производился на Земле. А то, чего не могут или пока не умеют делать люди, естественно, не может уметь и он. «Адвокат не нужен», — пошутил Саба. «Эта профессия давно исчезла». «Догадается ли он отрезать кусочек от ромба для анализа на Земле?» — спросил Стоун. Саба не пришлось отвечать на этот вопрос. За него ответил шар. Они увидели, как робот достал какой-то инструмент. Видимо, это был резак. Посыпались искры. — Материал не поддается, — холодно сообщил электронный мозг. — Пришлите другого. — Более совершенного нет, — ответил Саба. — Прекращаю, — сказал шар и тот же, же робот номер два убрал электрический резак. Муратов никогда не видел работу таких машин. Ему было немного странно слушать обмен фразами и сознавать, что говорят не два человека, а человек с машиной. «Плохо», — повторил Саба. «Именно в том, чего не сумел понять наш разведчик, заключена тайна невидимости». «Может быть...» Попробовать отрезать кусочек купола, предложил Стоун. Электронный мозг Шара сам пришел к такому же решению. Робот направился к ближайшему куполу, но и здесь ничего не вышло. Материал, из которого были сделаны агрегаты базы, не поддавался. Робот вернулся к Ромбу. Он поднял руки и положил их на его поверхность, и снова ничего не случилось. Резким скачком Изменилась окраска экранов. Они стали чуть зеленоватыми. Ромб и стоявший возле него робот приблизились и заняли всю площадь экрана. Потом все увидели, как потускнело, расплылась поверхность ромба, и стали видны какие-то провода, рычаги, острые выступы неизвестных приборов. Открылась внутренность ромба, «Если это и есть электронный мозг базы», — сказал Токарев, — «то при чем здесь рычаги?» «Может, это вовсе и не рычаги», — отозвался Саба, — «а только что-то похожее на них. Не забывайте, что перед вами неземная конструкция». «Об этом забыть никак нельзя». Робот застыл в неподвижности. Лента приемного аппарата продолжала двигаться что указывало на продолжающуюся работу мысли в стеклянной голове — кибернета. «Схема не поддается. Пришлите другого!» — раздался металлический голос Шара. «Более совершенного нет», — теми же словами ответил Саба. Но слово «прекращаю» не последовало. Очевидно, Шар не терял надежды что его помощнику удастся все же разобраться в схеме электронного мозга базы, видимо, более сложной, чем его. Внутренность ромба все так же держалась на экране телесвязи. А на визуальном экране было видно, как робот номер три снова направился к спутнику. Шар не желал терять время. Поскольку от робота номер два передача информации временно прекратилась, Он приказал номеру третьему начать работу. «Похоже, что нам все же удастся исследовать базу и основательно познакомиться с ее агрегатами», — сказал Стоун. «Где же та опасность, о которой говорила нам Геонея?» Она услышала свое имя и вопросительно посмотрела на Муратова. Он перевел ей слова начальника экспедиции, стараясь не возбудить в ней чувства обиды на то, что ей как будто не верят. Выслушав, Гианея повела плечом. «Я не знаю, в чем заключается опасность», — сказала она. «Но хорошо помню слова Риягеи. Он сказал, что если люди Земли попытаются подойти к базе, то вызовут этим катастрофу. Вот и все. Я считала своим долгом предупредить вас. Ее слова смутили всех. «Может быть, — начал Токарев, — но он перебил его. Геонея могла неправильно понять Риягею, сказал он, — или сама того не подозревая. Придать его словам другой смысл. Нельзя из-за ни на чем неоснованного страха упускать единственную возможность». «Ни на чем неоснованного? — сказал Токарев. — Разве так?» «Все равно!» — Стоун досадливо махнул рукой. Он явно был сильно раздражен. «Не потому ли, что чувствует свою неправоту?» — подумал Муратов. «Я согласен с Генри», — сказал Саба. «Раз начали, надо продолжать». Остальные промолчали. Пока шел этот разговор, робот номер три вплотную приблизился к спутнику. «Товарищи, смотрите!» — воскликнул Муратов, указывая на телеэкран. Но все уже увидели одновременно с ним. Внутри ромба возникло движение. Короткие вспышки, как стая искр, побежали по проводам или потому, что люди принимали за провода. — Сигналы, — сказал Гарсия, сидевший за пеленгатором. — Ультракороткие волны. Едва успели прозвучать его слова, как сильная вспышка света залила экраны. Она была очень ярко и только благодаря смягчающему действию экранов не ослепила людей. «Так я и знал», — сказал Стоун. Аннигиляция. Экраны продолжали светиться. Это означало, что робот номер один не пострадал. И не только не пострадал, но и продолжал руководить операцией. Изображение, передаваемое им на телеэкран, отодвинулось. Снова стала видна вся база. Робот номер два по-прежнему стоял возле ромба. Робота номер три нигде не было видно. Его судьба была ясна. Он подошел вплотную к спутнику. Тот сообщил об этом ромбу. Последовала команда, и робот был тут же уничтожен. Точно так же был уничтожен робот-разведчик, посланный три года тому назад с борта Титова. Видимо, и тогда спутник получил приказ от этого же ромба. — А вы говорили, — сказал Токарев. — Не изменяю своего мнения и сейчас, — ответил Стоун. — База для нас безопасна. Защиту имеют только спутники. — Внимание, — сказал Саба. выпустить робот номер четыре. Слово «внимание» произносилось специально для того, чтобы роботы, находившиеся в действии, знали, это к ним не относится. «С самого начала надо было послать четвертый номер», — проворчал Саба. «Зря погубили машину». «Вы сами согласились, что надо испытать степень опасности», — сказал Стоун. Муратов знал, что робот номер четыре — это такая же машина, как номера два и три но снабженная противоаннигиляционной защитой. Он понял, что Саба решил испытать ее, послав к тому же спутнику. Третий человек, в кавычках, гораздо выше и массивнее первых двух, зашагал к выемке. Но он не успел пройти и половины пути, когда случилось то, чего никто не мог предвидеть и ожидать. Ближайший спутник-разведчик вдруг покачнулся, И быстро поднялся, встав вертикально. За первым последовал второй. Что-то блеснуло в нижней части аппаратов, и оба яйца взлетели над выемкой. На секунду остановились, снова сверкнули две молнии, и спутники-разведчики исчезли в черной бездне лунного неба.